Но Арчи категорически возражал против того, чтобы мы трогали этот капитал. Он считал себя обязанным найти какую-нибудь работу, причем немедленно, прежде чем начнут скапливаться счета за квартиру, за еду, зарплату куку -ку и так далее. Найти работу было нелегко, в сущности даже труднее, чем сразу же после войны. Мои воспоминания о кризисе, который мы тогда переживали, теперь благополучно притупились, но я помню, что время было плохое, потому что Арчи чувствовал себя несчастным, а Арчи из тех, кто терпеть, не может чувствовать себя несчастным. Он сам это признавал. Как-то еще в начале нашей семейной жизни он предупредил меня, имей в виду, если что-то не так, и я становлюсь невыносимым, От меня мало толку, если кто-то болен, я не люблю больных и не выношу несчастных и расстроенных людей рядом. Мы пошли на риск с открытыми глазами, сознательно решив не упускать свой шанс. Единственное, что оставалось теперь, признать, что удовольствие окончено, и пришла пора расплачиваться тревогами, нервными срывами и тому подобным. Я тоже чувствовала себя неуютно, потому что мало чем могла помочь Арчи. — Мы должны справляться с трудностями вместе, — говорила я себе. Чуть ли не с первого же дня я вынуждена была терпеть его постоянную раздражительность или абсолютную замкнутость и страшную подавленность. Если я старалась казаться веселой, он упрекал, что я не способна осознать серьезность нашего положения. Если печалилась, он говорил, «Нечего ходить с кислым видом, ты знала, на что идешь. Словом, что бы я ни делала, все было не так». Наконец Арчи твердо заявил. «Послушай, единственное, чего я от тебя хочу, и единственное, чем ты действительно можешь помочь, — это уехать». «Уехать? Куда?» «Не знаю. Поезжай к москитику, она будет очень рада тебе и Розалинде» или отправляйся домой к матери. Но, Арчи, я хочу быть с тобой, я хочу быть рядом. Разве это невозможно? Разве мы не должны вместе пережить это время? Неужели я ничем не могу тебе помочь? Сегодня я бы, наверное, сказала, я пойду работать. Но в 1923 году такое и в голову никому бы не пришло. Во время войны можно было служить в женских вспомогательных частях, военно-воздушных, сухопутных или работать на военных заводах и в госпиталях, но то было временное положение, теперь для женщин не существовало работы в министерствах и учреждениях. Переполнены были и штаты магазинов, тем не менее я упиралась и уезжать не хотела. «Я ведь могла, по крайней мере, готовить и убирать, у нас не было прислуги». Я вела себя тихо и старалась не попадаться Арчи на глаза, что было, кажется, единственным способом облегчить его состояние. Он обходил одну за другой конторы Сити, встречался с разными людьми, которые могли порекомендовать работу, и, в конце концов, нашел место. Не то чтобы оно ему нравилось, У него были сомнения насчет фирмы, нанявшей его. Известно, что ею заправляют мошенники, — сказал он. В целом они вроде бы и держались в рамках закона, но наверняка этого знать было нельзя. Дело в том, — предупредили Арчи, — что придется быть крайне осторожным, чтобы не пришлось расхлебывать чужую кашу. Впрочем, это была работа, и она приносила какой-никакой доход. Настроение Арчи улучшилось. Он даже находил занятными некоторые свои обязанности. Я постаралась спланировать свой день так, чтобы снова начать писать. Это было единственной для меня возможностью принести в дом хоть какие-то деньги. Но я по-прежнему не помышляла о том, чтобы сделать писательство профессией.